Глава 3. Алиса. Мама ушла из моей комнаты, заметно расстроенной. Спорить или в чем-либо убеждать больше не пыталась. И на том спасибо. Внутри я чувствовал напряжение и такую тяжесть, что слезы текли сами собой. Обидно, больно, несправедливо. На волне болезненных воспоминаний рука сама потянулась за телефоном. Открыв галерею изображений за папку, Я беззвучно ревела и листала немногочисленные фотографии, напоминающие о прошлом, где я была влюблена, счастлива и, наверное, любима. На не всегда удачных кадрах мы со Сланом улыбались. Прижимая к себе, он смотрел на меня щемящей нежностью. Высокий, широкоплечий, красивый, жгучий. И я, маленькая, взъерошенная, смущенная. Друзья в шутку называли нас Инь и Янь. Аслан смуглый, черноволосый, матеры а я хрупкая, нежная, кукольно милая и абсолютная блондинка. Нет, даже не так. Платиновая. Причем блондинка. Подруги завидовали моим белоснежным волосам, чаще всего не веря, что к услугам стилиста я ни разу не прибегала. Лишь немногие, кто видел мою маму лично, знали, что эта особенность досталась мне от нее. Перекатившись на спину, закрыла рвущей душу кадры, прижала мобильник к груди и зажмурилась. Замерла, погружаясь в воспоминания. Но телефон вдруг ожил входящим звонком, а я вздрогнула от неожиданности. — Ой, Лен, прости, совсем забыла. Сегодня не могу выбраться, давай завтра. Приняв вызов, затратурила сбивчиво, но подруга меня перебила. — Лиса, ты что, заболела? — Нет, с чего ты? — А почему голос такой? — продолжила допытываться Лена. И охнув, тихо уточнила. Ревела, что ли? Экзамен завалила или... Сдала, фыкнула, и я, пытаясь отличить подругу от первого вопроса, похвасталась. На пятерку. Результаты еще утром сообщили. Так что сессия закрыта полностью. Тогда что за сырость? Проигнорировав отступление, повторила она. Да так, отозвалась я спокойно. И, вздохнув, все же поделилась. Представляешь, мама тут такое учудила. Пришлось рассказать все. Новости я буквально вывалила в мельчайших подробностях, тут же почувствовав некоторые облегчения от того, что поделилась хоть с кем-то. Хотя Лена, с которой мы дружили еще со школы, наблюдала за историей моей первой любви с первых рядов. И когда Аслана исчез, она была рядом. Лена, пожалуй, единственная, кто меня действительно поддержал и помог пережить очередную потерю и жестокое разочарование. «И ты так просто согласилась?» — воскликнула она, едва я закончила свой сбивчивый рассказ. «А что я могу?» — прицикнув языком, вздохнула я. «Это ее жизнь, ее выбор, а прошлое — это...» Устрой им скандал прямо за ужином, не скрывая злорадство, предложила Лена, но, помолчав, добавила. «Хотя вряд ли это что-то изменит. Хочешь, переезжай ко мне, вместе веселей». Я тихо рассмеялась и, вспомнив квартиру подруги, расплылась в широкой улыбке. Эту коморку ей помогали снимать родители. Тесная, со старым ремонтом и минимумом мебели, ее квартира была чуть больше моей комнаты. «Я тебе то же самое предложить хотела», — отсмеявшись, произнесла я. На той стороне трубки повисла густая тишина, а потом Лена нервно хмыкнула. «Хочешь, чтобы мы вместе пакостили и чудили?» переспросила заговорщическим тоном и, издав радостный писк, выпалила. — В принципе, я не против. Там еще и сводный твой будет мелькать. Подостаем немного и... Ты не поняла. Представив ее пакостный план в деталях, рассохоталась я и, перекатившись на живот, пояснила. — Никуда я не перееду. Это и мой дом тоже. И без моего согласия продать его не смогут. — То есть ты? — Остаюсь здесь одна. Подтвердила я догадки Лены и, выдержав театральную паузу, тонко намекнула. «Одно скучно, а дом огромный, и...» «Ты серьезно?» — шокированно выдохнула подруга и, помявшись, неуверенно проговорила. «Я очень даже за, но вдруг твоя мама будет против?» Выходя замуж, она моим мнением не особо интересовалась, — проворчала я угрюмо. «Блин, как круто!» — взвизгнула Ленка и, усмехнувшись, созналась виноватым тоном. «Я уже и вещи упаковала. Младшую к поступлению готовят. Все бабосики туда направлены. Родители дали выборы. Или перебираюсь в общагу, или устраиваюсь на подработку до сентября. То есть ты уже на чемоданах?» — хмыкнула я растерянно и, подсоков языком, упрекнула. «А почему молчала? В общагу собралась?» «Ну да», — тихо мявкнула подруга и, протяжно вздохнув, пояснила. «Заявление приняли. Места вроде как есть. Так что через неделю...» «Ты переезжаешь ко мне», — перебив, отрезала я и, глянув на дверь, добавила. «Скоро приеду. Готовься». «Лиса, да погоди ты», — испуганно выдавила Лена. «С мамой сначала поговори, а потом уже...» «Не нуди. выезжаю через пять минут». Не прощаясь, я сбросила вызов и, подскочив с кровати, помчалась в ванную комнату. Умывшись холодной водой, стянула волосы в высокий хвост, а краситься не стала. Припухшие глаза слегка покраснели, зато с лица не сходила предвкушающая улыбка. Остаться одной в огромном пустом доме было боязно. И в этой ситуации плачевное положение подруги казалось удобным с течением обстоятельств. «Кто кому еще поможет?» — большой вопрос. Накинув легкую ветровку, схватила свой рюкзачок и, спустившись на первый этаж, направилась в гостиную. Мама сидела на диване, держа в руках бокал с красной жидкостью. Мое появление она не заметила, продолжая смотреть куда-то вниз. «Мам, ключи от машины дай!» Обнаруживая себя, попросила я громко и, приблизившись к ней со спины, резко затормозила. На маминых коленях лежал наш семейный альбом. Как раз сейчас мама водила пальцем по одной из фоток, где мы были втроем. Я, папа, она. Еще счастливые, еще не ожидающие чего-то страшного и непоправимого. Папа вскоре не стала. «Возьми в прихожей», — тихо отозвалась мама, и, отставив нетронутый бокал, закрыла лицо руками. Сердце дрогнуло, и, обогнув диван, я присела у ее ног и положила голову на колени. Все молча так как ком в горле не позволял сказать и слова. На голову легла родная рука и, погладив по волосам, замерла. «Мам, ну ты чего? Все будет хорошо!» Не выдержав, прошептала я, и мама всхлипнула и, закрыв альбом, отложила его в сторону. «Лиса, пообещай, что хотя бы попытаешься!» — попросила она хриплым голосом. Уточнений не требовалось, а припираться и что-то доказывать не хотелось. Громко сглотнув, я подняла на маму затуманенный слезами взгляд и, уверенно кивнув, пообещала. — Хорошо, я постараюсь, мам.